Они постояли у чугунной ограды. Сашка нервно прикурил, затянулся, бросил сигарету и посмотрел на часы. Вот что, начальник экспедиции человек занятой. Пойду прямо сейчас, я очередь, буду первым. Ну, капитально. Я напротив, Вася молча через улицы буду там ждать. Сашка прошел в двор, нашел стеклянную вывеску: потянул на себя", тяжелую дверь. В за столом поднял голову. кому?" В конторкетиже, сказал Сашка, второй этаж, буркнул вахтер. Сашка поднялся на второй этаж. Коридор был длинным и пуст. Одна дверь была приоткрыта. Сашка заглянул, прочел фамилию на двери: Вошел Машупилённая. Стол зачехленная машинка, три стула, напротив дверь кабинета. Сашка потрогал ее. дверь открылась. "Входите", сказал мужской голос. Сашка вошел. В увешанном картами кабинете сидел пожилой человек. В летной кожаной куртке. Огромное окно раскрыто, ветер шелеозы занавески. Слушаю чае��лу на Сашку. Но Сашка, как заворожен, не смотрел на то, чем человек занимался. Перед ним лежала толстая стопка листов географических карт, и он перекладывал листы, сверяя их номенклатуру. Желаете попасть в Антарктиду?" не отрываясь от карт спросил человек за столом. Мм, нет, не желаю. То Ты желаю, но не могу. Человек поднял голову, внимательно посмотрел на Сашку. Выгляд был усталый, но в глазах явно проглядывал интерес. А что же что привело вас сюда? Там за окном стоит парень, который видит во сне пингвинов. Между прочим, он вам просто необходим. Две руки все специальности, не считая побочных. Я географ и кое-что понимаю. Он действительно необходим в Антарктиде. Садитесь. Человек, кинул на стол. первый случай в моей практике, когда в вашем возрасте просит не за себя, просить именно не за себя гораздо естественнее. усмехнулся Сашка. Согласен, но в чём всё-таки дело? И Сашка и Вакин второй раз вынужден был повторить свой неправдоподобный рассказ, где детство смешалось с прошлым веком, розовая чайка с горными выжимами и мечта они открыты землях С угрожающей слепотой. Он старался рассказать все это сдержанно, отодвинуть себя и свои недуги на дальний план, а вперед выдвинуть странную судьбу Шивоносова и птицу, которая все таки есть на самом деле. "Завидую", сказал начальник экспедиции, 20 лет в Арктике, но я ее не видел. изумительно «Изумительно таки птица. А с этим шавоносам разберитесь. Зовите к деду Манякину» он главный историограф Арктики. А это записка для вашего друга. Его проверят, если все так, то безусловно возьмут. Начальник встал, посмотрел Сашке в глаза. А из вас, возможно, будет географ Ивакин. Институт вы зря бросили, но, впрочем, ладно". Без улыбки сказал Сашка. Продолжение дневника Николая Шавоносова. Любовьнотал план меня на мысль о красоте, которая возвышает душу человека. Говорят, что Гёте плакал перед прекрасной статуе Венера Миловской. Я думаю, что чем больше будет открыто в мире живой красоты, тем меньше останется в нем места для жестокости и бед. Такова общественная основа моего решения. На фактический план меня натолкнул чтение сочинений покойного академика Крышининникова. Читая выполненное им с величайшим тщанием описание природы и животного мира Камчатки, я вдруг подумал, что розовая чайка, будь она на Камчатке, не ускользнула бы от тщательного ума этого натуралиста. Естественное любопытство привело меня к чтению отчётов экспедиций Беринга, Лаптевых, Прончищева. Лесению славного Медендорфа. Упоминаний о розовой чайке в их трудах я не встретил. Но перед взором моим развернулись необъятное пространство полярной России. Дальнейшие мои доводы должны быть понятны каждым Англичане встретили розовую чайку на восточных наших пределах. Потолки норвежских викингов встречали ее на западных Возможно ли в этом случае представить себе, чтобы эта птица миновала, оставила в стороне тысячивёрстной земли между Чукчи и Архангельском? Изучение путешествий по русскому северу со времен Ермака до изысканий последних лет указывает с ясностью, что наименее известным местом в России является пространство между дикими реками Индигиркой и Колымой.